Независимое виртуальное сознание. Идентификатор Артём. Виртуальность – штука сложная. То есть она была сложной для меня, когда я существовал в физической оболочке. Но оказалось, что изнутри она еще более сложна. Наиболее близкой аналогией, существующей в реальном мире, является мировой океан. С его течениями, потоками, различными состояниями плотности воды. Виртуальность жива сама по себе, Жива световыми частичками человеческих сознаний, жива перекрученными в светящиеся кубы ядрами скина. жива мною. Виртуальность жива, но не самостоятельно. Нельзя назвать ее второй реальностью, нельзя считать ее плоскостью духа. Этот мир, мир цифровых потоков голой информации и чистых эмоций, не отделим от мира материального. Он, как и сознание человека, зависит от тела. Хотя, где мое тело? А где я? Я везде и Я нигде, не поддающееся описание словами состояние без тела. Я уже говорил, что виртуальность сложна, но то, что она привязана людской пуповиной к материальному миру, это точно. И как душа обязана заботиться о теле, чтобы не впасть в пустоту безумия, так и виртуальность обязана заботиться о реальности. Как бы то ни было, мои интересы простираются в реальном мире довольно широко. Все как всегда, только возможности увеличились несказанно. При помощи спутников связи, слежения и координации на манер древней, но все еще функционирующей системы Магеллан я отслеживаю события, происходящее в заданных точках мира и перемещение людей, знакомых мне, дорогих по прошлой жизни. Не мог же я бросить их на произвол судьбы? Да и о какой судьбе может идти речь в наше время? Что такое судьба для человека конца 21 века? Цветочный горшок, упавший на голову с балкона 17 этажа, перестал быть такой уж непоправимой случайностью. Судьба стала почти предсказуемой, как погода. Судьба человека, страны, мира. При нормальном течении жизни. Но поскольку природа, какая бы она ни была, естественная или искусственная, не терпит покоя и предопределенности, такое понятие, как нормальное течение жизни, перестало существовать. Нельзя сказать, что с увеличением сложности информационных систем человечество с головой окунулось в хаос. Но мироздание есть структура крайне инертная, склонная к упрощению, к победе энтропии над сложными структурами материи. На любое изменение равновесия следует реакция. Где и в чем последует очередной прорыв энтропийности – предсказать невозможно. Порядок и хаос играют в странные шахматы. Может быть, разумность некоторых эскинов — это ход порядка? Может быть, хаоса? Я не знаю. К чему я обо всем этом рассуждаю? Скорее всего, я просто оправдываю собственное существование некими вселенскими законами борьбы противоположностей. свое существование — И тот интерес, который я проявляю в отношении всего, что происходит на Земле. Законен вопрос, как видел я то, что происходило на Великом Черном континенте? А никак, совершенно. Только посредством спутников визуального слежения, которым имел доступ. Системы Магеллан над Африкой на момент ведения боевых действий были отключены. И я с удивлением понял, что спутники-шпионы — самая легкая добыча виртуальности. Также становятся недоступны мне, пока они проходят над воюющей территорией. Электронный океан связей, течений и контактов был нем. И только черное пятно указывало на то, что где-то там ведется помимо реальной электронная война. Зонтик. Огромный черный зонтик с длинной ручкой, одним концом упирающийся в небо, а вторым – входящий под землю. Конечно, я мог бы осуществить захват систем электронной почты, начать фоновую дешифровку сообщений, которые рассылались военными серверами, и получить достоверную картину происходящего. Только зачем? Самое интересное было не в том, что под зонтиком, А что в нем самом? В этом невероятные силы прикрытий. За время африканского конфликта я сделал открытие, что не всегда приятно оказываться неодиноким в своей реальности.